Ясак без спирта. Господин Някин, как ваше здоровье? А как вы себя чувствуете, господин Соломин? Першиво между нами, говоря. Вот и я тоже между нами. Но я не ради этого вас позвал. Надеюсь, вы ещё не забыли моих слов, которые я произнёс, выпуская вас из карцера. Някин не отказал себе в удовольствии напомнить: "Я вам тогда ещё в бочко попал. Плюнули. А я вам сказал, чтобы вы убирались с Камчатки во Владивосток, где вас должны судить. Так или не так?" "М-м, с трудом, но вспоминаю. Вы моего распоряжения не выполнили. Однако не надейтесь, что я отступился от вас." Курадник, где ты? Миша Сотинный предстал. Сразу, как придёт с Ungarnи, это сокровище, он показал на съёжившегося Ниякина, погрузить без промедления на корабль и проследить, чтобы по пьянке не выпал за борт. Слушаюсь, отвечал казак. Ух, с трапы, обругал их Ниякин. Соломин на это сказал ему: "Ты блянув" все чаще посматривал на календарь пора бы уж с Ungarnii от Анадии появиться теперь и Соломин испытывал волнение с Камчатки ещё не выехали некоторые приезжие скопилась большая почта немало козьонной переписки отъезжающие заранее снесли чемоданы к пристани сидели как на гвоздях ожидая прибытия парохода Наконец, с маяка сообщили, что вчера Сумгари прошел мимо Авачинской гавани, имея курс к югу, на Владивосток. Почему так поступил капитан Сумгари, выяснить было невозможно. Но тонкая ниточка, связывавшая Камчатку с Россией, окончательно прервалась. И теперь за всю зиму будут лишь одна-две маяки. почтовые полетучки. Блинов сразу осунулся и сник, вызывая жалость. Теперь Серёжу из института выгонят. Соломин не знал, что ему и сказать. "Успокойтесь. Я сочиню бумагу на имя директора. Так мы и так, что-нибудь сообща придумаем". "Вы придумаете? А что Серёжа придумает?" "А зимой возьму его с собой ясак собирать. Хм, нашли дело. Да и ясакали ему. Селомин и сам понимал, что год студенческой жизни для молодого Блинова пропал. А стоик был безутешен. Но ведь с женой рассчитывали, что ещё год-два и Серёжа встанет на ноги. Тогда и брошу корпеть над этой чернильницей. Теперь всё рухнуло." Чёрт бы побрал этого капитанюшку. Неужто трудно было ему к нам завернуть? Небольс напился до чертиков, пропёр свою пароходину мимо. Камчатку сковало морозами. Установился хороший снежный покров. На улицах Петропавловска появились характерные боросты. Это открыло съезды на собаках. И сразу запахло спиртом. Но как запахло? Формулируя свою главную задачу, Соломин писал: "По простоте душевной я ведь думал, что приехал сюда только за тем, чтобы помочь забитым и загнанным камчатским инородцам, этим истинным сынам матери природы". Кажется, настал момент, когда от слов пора перейти к делу. Город наполнял веселый лай собачьих упряжек. Псы радовались в предстоящей дороге, в которой от хозяев им выпадут лакомые куски, всюду торговцы ладили караван и нарт, крепили копылья под тяжелый груз. Начинался сезон распуска товаров. Если одна шкурка соболя... Обходилось порой в ничтожную соску, то за бутылку дренного виски. Можно взять хорошую лису-серадушку с девным белым подбрюшьем. А самое удобное в миновой торговле это чистый спирт, крепкий и незамерзающий. Синеватой струёй он сейчас объёмисто заполнял бочки, бидоны, фляги и бутылки. Соломин велёл уряднику сотенному: "Миша, Выстраивай свой могучий гарнизон. Четырёх или всех сразу, всех казаков, со школьниками и инвалидами. Даже духовенство в эти дни не сидело на месте. Под видом желаемого требования, священники Петропавловска тоже собирались отъехать в Камчатские Палестины, дабы не лишиться обильной наживы с несчастных и народцев. Блинов, предчувствуя громы и молнии, предупредил Соломина. "Пустили камень в окошко? Пусть это в голову". Но теперь, когда Сунгари не пришёл, Андрей Петрович в камчатской изоляции обрёл прежнюю уверенность. "Расправа со мною, если и состоится, то не раньше весны следующего года, когда откроется навигация. А до той поры я на Камчатке и царь, и бог". земский начальник. Сотенный тоже был против задержки обозов со спиртом. Но я человек служивый, что прикажут исполню. Медали чую никто не даст, а по шее накостылять могут. Урядник расставил казаков на выезде из города. Соломин и сам не гнушался проверять караваны нарт. Теперь у Когда спирт со складов или лавок переместился на частные нарты, закон позволял Соломину действовать решительно. На выезде из Петропавловска царила суматоха, а стервенело грызлись упряжные собаки, раздавались озлобленные выкрики. — Да что нас держать? По что обыск-то учиняют? — Такого еще николе не бывало. — Эван, у дедов спроси, они скажут. Соломин действовал диктаторски. Со спиртом соней не пропущу. Его пытались уговорить: "Так куда же мне девать-то его? Ведь деньги плачены. Для кого покупал?" спрашивал Соломин. "Ну, скажем, для собственного удовольствия. Для собственного тогда зажмурься и пей. Хоть всю бочку тут вылейкай, я тебе слово худого не скажу. Но дурманить Камчатку не позволю". Если угодно, жалуйся. Эва умный какой. Да куда ж мне жаловаться? Хоть министру Плеве пиши. Где я его возьму, министра-то, на Камчатке? Плеве есть Плеве. Ему на меня плевать».